Глава 17. Если своей целью Воков ставил напугать и дезориентировать, то что скрывать, он ее достиг. Он ухитрялся не договаривать так, что меня начинала охватывать паника. Но гадский штабс-капитан отказывался расстаться с любой информацией до получения артефакта. Мое утверждение, что я понятия не имею, где он, воспринималось весьма скептически, поскольку Воков вбил себе в голову что дополнительный облик — следствие недавнего контакта с артефактом. А поскольку голова была прикрыта фуражкой, то выстукиваться оттуда ошибочное мнение будет весьма долго. И, боюсь, Лиза Рысина на скорость никак не повлияет. Здесь не меньше генерала нужно, чтобы выбить одно авторитетное мнение другим. «Не более двух-трех дней, Лиза», — нехорошо улыбаясь, — заявил штабс-капитан. «Так что вы можете пытаться меня обманывать и дальше». Но я вам сразу говорю, что не преуспеете, и не тяните с принятием правильного решения, если не хотите получить проблем Лисицына. Впрочем, о чем я? Вам его проблемы за счастье покажутся. Проблем Лисицына я не хотела, но предложить Волкову хоть что-то в обмен на помощь не могла, если он вообще таковую мог предоставить, а не вел свою игру мне непонятную. «Вы считаете, Александр Михайлович, что я вас обманываю? А я вот уверена, что именно вы обманываете меня». «В чем же, позвольте спросить, я вас обманываю?» Мы чемно прогуливались в университетском парке, на удивление пустынном в это время суток, хотя фонари на аллеях светили ярко. И пусть до солнечного света их мощности было далеко, но пугаться невнятных теней не приходилось». «Да если кого и стоило бояться, так только моего нынешнего спутника, который запросто распугает остальные страхи». «Возможно, во всем, Александр Михайлович?» Я независимо улыбнулась. «Какие основания у вас так думать?» С некоторым удивлением спросил он. «А какие основания у меня вам верить?» «Видите ли, Александр Михайлович...» Вы не производите впечатления честного человека. Вы постоянно то врете, то не договариваете. Он неожиданно рассмеялся. Могу пообещать полную честность, если нам удастся договориться. В вопросах артефакта? Не только. Фаина Алексеевна весьма заинтересовала сама возможность объединения наших кланов. «Две сильнейшие фамилии многого добьются, если объединяться. Ваша княгиня это поняла». Волков остановился и со значением на меня посмотрел. В рассеянном свете фонарей лицо его показалось почему-то еще более жестким, зато каждая эмоция проявлялась четче и выраженней. Сейчас с него можно было ваять скульптуру алчного предвкушения и обладания. «Не мной, нет». властью, которую он рассчитывал получить, и которая уже была совсем рядом, готовая свалиться в подставленные ладони. Но поскольку я не была вороной с сыром, а сам Волков не был ожидающий под елю лисицей, то ожидать, что я испуганно или восторженно каркну и выпущу артефакт, он мог хоть до посинения. «И чего они добьются?» — насмешливо фыркнула я. — Волков прищурился и потом неожиданно честно ответил. «Получить верховную власть, разумеется. Разве что-то другое стоит такой борьбы? Видите, Лиза, я предельно честен с вами». «Вы просто уверены, что я на вас не донесу». «Разумеется», — кивнул он с некоторой ленцой. «Вы сами замараны этой историей по маковку. В деле имперской безопасности мягких приговоров не бывает». Даже у тех, кто лишь краем глаза решил заглянуть, а вовсе не участвовать в свержении. «Я и заглядывать не планировала», — отбрила я. «Меня насильно макнули». «Лиза, мы не в суде, меня не надо уговаривать. А в суде вы вряд ли такими словами кого-нибудь убедите. Поэтому вам нужно держаться меня. Меньше пострадаете». «А если я страдать вообще не хочу?» «Почему бы вам не предоставить меня собственной участи?» «Потому что вы непременно сделаете какую-нибудь глупость», — ответил он. «Наш брак будет залогом того, что я вам помогу со вторым обликом». «А еще залогом того, что в случае чего рысины придут Волковым на помощь». «Говорить штабс-капитану, что с его стороны весьма наивно рассчитывать на слово Фаины Алексеевны я не стала». «Наш брак?» и вам не стыдно отбивать невесту у брата? Согласие Фаины Алексеевны уже почти получено. Я тут же вспомнила, что как раз Волкову бабушка согласие успела дать. Она вообще распоряжалась моей рукой, как своей. Очень непредусмотрительно распоряжалась. Но штабс-капитан про такую мелочь, как согласие Рысьиной, почему-то не вспомнил. «Какой он мне брат, Лиза!» — ощерился Волков. «Он хомяков». В нем нет нашей крови. С этим можно поспорить. Спорьте. Я действовал и продолжу действовать в интересах Волковых. Если эти интересы идут вразрез с интересами Хомяковых, что ж, Хомяковым придется уступить. Как с нужными вам акциями? Ехидно спросила я. Волков еле заметно поморщился. Напоминание о поражениях он явно не любил. — С Анной Васильевной всегда можно договориться, — процедил он. — Куда проще, чем с вами, Лиза. Ведь, казалось бы, сейчас я действую и в ваших интересах. — Извините, Александр Михайлович, но я вам не верю ни по одному пункту, — отрезала я. Глаза Волкова загорелись нехорошим зеленым огнем. Наверное, выделенную на меня дозу терпения он уже использовал, а новую не подвезли вовремя. «Лиза, вам кто-нибудь уже говорил, что вы ведете себя не так, как подобает барышне вашего возраста?» «Барышня моего возраста должна была после вашего предложения восторженно ахнуть и броситься вам на грудь?» — ехидно уточнила я. «Оставьте это Полине Аркадьевне, ибо меня ваша грудь не привлекает. У меня уже есть на чью грудь бросаться». Казалось, шутливое замечание вызвало у Волкова приступ бешенства. Он на какое-то время настолько перестал себя контролировать, что даже начал частичную трансформацию. Во всяком случае, фуражка приподнялась на вполне себе волчьих ушах, а челюсти выдвинулись вперед, выдавая желание штабс-капитана вцепиться кому-нибудь в горло. Невольно вспомнились преследовавшие сани волки, которых вел артефакты, которые растерзали бы нас безо всякой жалости. «Если бы не героическая гибель, мисс Мэнинг». «То есть гибель была не героическая, а вот битва вполне». «Зря я потопталась своими мягкими лапками на волковской гордости». «Если будете продолжать в том же духе, для Николая это закончится плачевно». Прорычал он эту короткую фразу невнятно и как-то так, что мне вмиг расхотелось шутить. Появилась уверенность, что ранее Волков говорил правду, и родственные узы с Хомяковыми для него ничего не значат, а возможно даже являются именно такими узами, от которых стараются отвязаться как можно скорее и забыть. Я не знала, что можно сказать, чтобы окончательно не разозлить штабс капитана, поэтому предпочла промолчать. Но развернулась на аллее, показывая, что собираюсь вернуться домой. Находиться рядом с Волковым было неприятно и раньше. Но теперь стало особенно противно. «Я вас напугал, Лиза. Простите, не хотел», — почти нормальным голосом сказал Волков. «Показывать страх перед опасным противником — последнее дело». «Вы меня не напугали, Александр Михайлович. Но мне показалось, что наш разговор зашел в тупик». Как можно более невозмутимо ответила я. «Я вам не верю». А ваши цели меня не привлекают вовсе. Как же сложно с вами вести переговоры. Мы ведем переговоры, делано удивилась я, а мне казалось, вы мне угрожаете. Я вам угрожаю. Боги мои, Лиза, дорогая, и в мыслях не было. Я вам пришлю одну занимательную книжицу, после изучения которой вы пересмотрите свое отношение к моему предложению. сказал Волков. А его недавней гневной вспышки теперь ничего не напоминало, и он опять выглядел образцовым офицером, хоть сейчас на плакат. «К какому из?» подозрительно уточнила я. «Они теперь идут только вместе», довольно холодно ответил он. «Будете торговаться дальше, придется уступать еще что-нибудь». «Пока еще я вам ничего не уступила», напомнила я. «Так это пока». Он уже окончательно взял себя в руки и хищно улыбался. «Уверяю вас, Лиза, вы не пожалеете, согласившись на мое предложение». На мой взгляд, предложения Волкова более всего напоминали ультиматумы, что я ему постаралась показать весьма выразительным взглядом, раз уж слова так быстро выводили из себя моего собеседника. Взгляд он понял правильно, но лишь снисходительно улыбнулся, полностью уверенный, что припёр к стенке, и вскоре я вынуждена буду сдаться на его милость. Проводил он меня до самой двери и вежливо распрощался, пожелав сладких снов. Разговор с Волковым настолько меня вымотал, что я сразу отправилась спать, лишь коротко отчитавшись Мефодию Всеславовичу о неутешительных итогах разговора. Голова гудела и после удара, и после общения со штабс-капитаном, по всему получалось что теперь выходя из университета стоило бояться не только бабушки но и волкова. этот наглый тип не моргнув глазом провернет все так как посчитает нужным а согласие Рысинах получит постфактум как на его вижу моя бабушка сообщает всем любопытствующим. сами понимаете не в интересах клана было отдавать внучку волковым но разве влюбленные слушают старших презрело все мои увещевания и вышла замуж за того кого любят хомяков причем тут хомяков это гнусные сплетни не более при мыслях о Николае сразу вспомнились волковские угрозы в его сторону которые тоже не стоит сбрасывать со счета поэтому спалось плохо Снились всякие гадости в виде трансформирующегося Волкова, форма на котором трещала и разлеталась по швам под напором мощного звериного тела. Во сне зубы его казались в несколько раз больше. Глаза наливались кровью, а капающая из пасти слюна прожигала не только снег, но и камень, оставляя в нем дыры с рваными краями. «Верни артефакт!» почему-то голосом темного бога взвывал Волков. Гадкий сон, гадкая ночь. И гадкая даже не книга, книжица, которую доставили от Волкова как раз к завтраку, вследствие чего аппетит и без того подпорченный ночными кошмарами окончательно испарился. Утешало лишь то, что если я не ем в объемах лисицина, то лиса не имеет надо мной никакого контроля. Поскольку я не решила, могу ли я как-то ее использовать для восстановления памяти, и если могу, то как это сделать лучше, умывалась я, крепко зажмурившись, чтобы, не дай бог, не встретиться взглядом с подозрительным животным из-за зеркали. Стукаться головой еще раз не было ни малейшего желания, особенно в месте, где не предусмотрены мягкие ковры. Но чувствовать я ее постоянно чувствовала, даже когда рядом не было никакого зеркала. Захватив с собой книгу, я отправилась на работу. На удивление пришла в лабораторию я первой. Не было ни Тимофеева, ни Соколова, ни кого-то еще. Поскольку указаний заведующий не оставил, я с чистой совестью устроилась за выделенным столом и начала читать переданное Волковым занимательное научное исследование авторства некоего Воронова, посвященное артефактам, в которых заключена сила зверя. Да-да, именно артефактом. Держава Львовых была не единственным таковым, просто самым крупным. Впрочем, остальные были меньше настолько, что даже суммарно содержали разве что одну восьмую от того, что было в императорской регалии. Но и того, что было в артефактах поменьше, хватало для исследования. Точнее, только его и хватало, поскольку державу не удалось изучить о чем Воронов упоминал несколько раз с выраженной обидой. Впрочем, остальные артефакты автору тоже доверяли, в лучшем случае только для визуального осмотра, и неохотно отвечали на некоторые вопросы. Поэтому Воронов часто употреблял совершенно ненаучные выражения «по слухам» и «бытует мнение». Так вот, по слухам, артефакты, содержащие силу зверя, могли запускать рост магического резерва. Но не просто так. а после использования на носителе одного из ряда сейчас запрещенных плетений. Список плетений я изучала с сильным интересом и не особенно удивилась, найдя там использование еще не на мне плетения, разделяющие тело и душу. Автор исследования предупреждал, что все эти варианты весьма опасны и не гарантируют результата, а зафиксированные случаи роста у выживших могут объясняться и другими причинами. Зато Воронов считал бесспорным фактом то, что с такими артефактами перемещаться классическими телепортами на большие расстояния нельзя. Под действием телепортационных плетений сила зверя, постоянно взаимодействующая с носителем артефакта, проникает в суть носителя и искажает. Правда, происходит это лишь в случае, когда человек держит при себе артефакт в течение длительного времени – Если артефакт переносят через телепорт персона, не имевшая ранее контактов с артефактом или имевшая, но давно, то никаких негативных последствий для нее не будет. Для постоянно контактирующих перенос на близкое расстояние тоже обходится без последствий, а вот если ему доведется перенестись далеко, перспективы вырисовываются невеселые. Чаще всего наблюдается смерть носителя артефакта, писал Воронов, ибо суть повреждается настолько, что человек с ней сосуществовать не может, и на противоположной точке перехода оказывается уже трупом, которые не удается вернуть к жизни никаким способом. Или же такие случаи не зафиксированы. Бывает, что у оборотней повреждается только суть зверя, тогда идет распад только зверя. Происходит это в течение некоторого времени И на аурном плане выглядит следующим образом. Я с интересом переключилась на красочную картинку, в которой отражались совсем не красочные данные. Аура пораженного в начале, в середине, ближе к концу и после потери зверя. выглядела это некрасивым расширяющимся темно-коричневым пятном, которое схлопывалось после потери, оставляя грубый рубец. если, конечно, на аурном плане он выглядит именно так, и данный рисунок не является плодом воображения автора. Но самым редким и тяжелым случаем является получение второго зверя, который постепенно захватывает власть над первым, а потом и над самим носителем, личность которого распадается, становясь лишь аватаром зверя, имеющим ряд возможностей темного бога. К счастью, уязвимым аватаром, особенно в начале Перехода, когда сила только начинает расти и его легко уничтожить. Уничтожить? Я пораженно уставилась в книгу. Неужели никаких других вариантов не предлагается? Но Воронов перечислил наиболее хорошо зарекомендовавшие себя способы убийства и лишь в конце упомянул, что, по слухам, одному носителю удалось то ли избавиться, то ли взять под контроль лишнего зверя. Но самым надежным средством Воронов полагал все же превентивное уничтожение, настоятельно рекомендуя не испытывать ни жалости, ни угрызений совести. Пораженный человек очень быстро переставал быть личностью и становился весьма опасен. Картинки здесь тоже приводились. Пятно в этом случае было не коричневым, а темно-красным, почти черным. И начиналось все с крошечного, почти незаметного пятнышка в зоне головы, которая наверняка разглядел у меня волков. Пожалуй, на его месте я бы тоже не поверила в то, что я в руках не держала этот проклятый артефакт, умудрившийся все же как-то на меня повлиять. Возможно, сыграло свою роль то, что я слишком долго с ним контактировала и пропиталась мерзкими флюидами «по самое не хочу».